Глава сорок четвертая. Ругер подошел сзади и с силой похлопал его по спине. «Привет, старина! Здорово, что ты вернулся!» Юхан видел, как коллеги таращатся на них. Похоже, в отличие от шефа, они не очень-то рады. Встречаясь с ними взглядами, Юхан видел натянутые улыбки и короткие кивки. В животе появилось неприятное ощущение – «Как здорово оказаться здесь опять!» Юхану показалось, что голос его звучит искусственно, будто робот разговаривает. Но Ругер выглядел довольным. «Сейчас мы начнем все заново!» — провозгласил он и снова с силой похлопал Юхана по спине. «У меня будет тот же стол?» «Ты шутишь? Конечно, тот же!» — усмехнулся Ругер. «За кого ты нас держишь?» «Сходи, выпей немного кофе» и сразу за дело. Юхан, однако, сначала даже не сдвинулся с места. Он еще какое-то время смотрел на коллег, которые по-прежнему таращились на него, сидя на своих местах, и только потом откашлялся и, опустив взгляд в пол, направился в сторону кофеварки. Он услышал шаги за спиной. «Я думаю, нам следовало бы поздравить тебя с возвращением», сказала Лена, которая подошла к нему вместе с Софией. «Я не знаю, что вам там следовало бы», — буркнул Юхан и поменял старый фильтр на новый. Он засыпал две порции кофе и налил воду, в то время как женщины молча глазели на него. «Было бы, конечно, здорово, если бы ты сделал немного больше кофе, а не думал только о себе», — заметила Лена. «Я имею в виду, в офисе остались ведь другие люди?» «Извини», — сказал он и добавил кофе и воду. Они так и стояли у кофеварки. «Еще какие-то пожелания?» Поинтересовался Юхан, а потом не выдержал. «Я очень сожалею о случившемся. Но мне больше нечего сказать». «Никому из нас такое не сошло бы с рук», сказала Лена, и ее губы задрожали. «Я не понимаю, как Ругер мог взять тебя назад?» «Но вот что ты должен знать, Юхан?» «Мы ничего не забыли. Я понимаю. Но надеюсь, мы сможем двигаться дальше», — ответил он и попытался дружелюбно улыбнуться. «Это явно единственная возможность». Лена покачала головой и ушла. София осталась. «Раньше ты мне нравился больше других», — сказала она тихо и тоже ушла, опустив глаза в пол. Когда кофе был готов, Юхан направился к своему столу. Он оказался абсолютно пустым, если не считать компьютеры. Юхан включил его, ввел пароль и перед тем, как приступить к рутинной работе, проверил газеты. Портрет, обнаруженный в лесу женщины, находился на самом верху. Он остолбенел от испуга, но быстро успокоился, ее вряд ли кто-то сможет узнать. Жертва выглядела на нем, как десятки тысяч других шведских женщин, не имевших никаких особых примет. Сразу под портретом по воле случая оказалась фотография Анны и ее детей. Новость об исчезновении Магнуса по-прежнему оставалась среди главных. При виде печальных глаз малышей у Юхана защемило сердце. Это ведь по его вине они грустили. Юхан пригубил кофе и попытался разобраться, какие проекты сейчас находились в работе и как с ними обстояли дела. Его уволили не так давно, но почти все, о чем он читал, казалось ему совершенно незнакомым. Зазвонил мобильник. Номер не высветился, поэтому Юхан не ответил, но звонок особо его не взволновал. Наверняка это был очередной телемаркет. Мобильник ожил снова. Теперь пришло голосовое сообщение. Он поднялся, опять прогулялся до кофеварки и проверил автоответчик. Мужской голос объяснил, что он работает в полиции и попросил Юхана перезвонить ему как можно скорее. Шею и челюсти словно судорогой свело. По спине побежал холодный пот. Живот заныл. Юхан записал номер на фильтре для кофеварки, брошенной кем-то поблизости ручкой, что означало «как можно скорее». Наверное, ему следовало позвонить сразу же. Это наверняка выглядело бы наименее подозрительно. Он направился к входу и надел куртку, а потом вышел наружу и встал на парковке перед зданием. Юхан набрал номер на мобильнике, но сразу не осмелился позвонить. Только досчитав до шестидесяти, набрался мужества. После седьмого сигнала Полицейский ответил. Судя по всему, он жевал резинку. «Привет», — сказал он. «Спасибо за звонок». «Какие-то проблемы?» — поинтересовался Юхан. «Случайно не с моими родителями?» «Нет», — ответил полицейский. «Дело касается сбитой женщины, найденной в лесу какое-то время назад. Я не знаю, читали ли вы об этом?» «Да, пожалуй, что-то припоминаю». Челюсти Юхана едва ворочились. Ситуация следующая, сказал полицейский и сделал выразительную паузу. Мы получили информацию, что вы могли находиться поблизости от места происшествия с женщиной, которую потом один свидетель видел в лесу до того, как обнаружил тело. В последнее время вы пользовались той дорогой, ездили по ней с женой. «Это звучит странно», — пробормотал Юхан. «Ему показалось, что мир вокруг начал раскачиваться из стороны в сторону. Я действительно как-то пользовался этой дорогой, но насколько могу вспомнить, это произошло задолго до того, как нашли тело. Конечно, если мы говорим об истории, о которой пишут в газетах». А в последнее время я действительно ездил за город, но, кажется, этой дорогой не пользовался. — Вам кажется? — голос полицейского звучал все более заинтересованно. — Да. У меня есть свидетель, утверждающий, что вы ехали как раз в том направлении, — сказал полицейский. — Вы и ваш попутчик. — Ага. — Свидетель. «Кто бы это мог быть? Неужели старик что-то разузнал? Или Рикард, которому надоело ждать денег?» «Мне придется осмотреть ваш автомобиль». «Ох», — выдохнул Юхан, — «это будет непросто сделать». «Непросто?» «Я сдал его в утиль». «В утиль?» «Да», — подтвердил Юхан. «Машина серьезно сломалась. Оказалось, что дешевле купить новую, чем ремонтировать. И что же конкретно сломалось?» Юхан попытался придумать на ходу. «Где-то под капотом обнаружили большую трещину в чем-то...» Судя по тому, как рьяно полицейский принялся жевать резинку, он уже не смотрел на их разговор как на чистую формальность. «Нам стоит увидеться», — сказал он. «Зачем?» «Я ведь совершенно точно никого не сбивал», — промямлил Юхан. «Естественно. Но хорошо, если бы мы смогли полностью исключить такой вариант». Тон полицейского явно изменился. Это было хорошо слышно. «Конечно». Покорно согласился Юхан. «Я всегда к вашим услугам». «К вашим услугам? Разве сейчас еще так говорят?» «Хорошо» сказал полицейский. «Когда вы сможете прийти?» Йохан почувствовал, как у него ручьями побежал по спине пот. «При первой возможности. Но не сегодня, к сожалению. Я как раз уезжаю в командировку, поэтому, пожалуй, во вторник, на следующей неделе». Почему он назвал именно этот день? Имел ли смысл пытаться отсрочить неизбежное? Полицейский хмыкнул, Ответ явно ему не понравился. «То есть вы никак не можете?» — уточнил он. «Нет, это невозможно». «Ладно, тогда условимся на утро вторника». «Прекрасно, тогда и увидимся. Если ваша командировка или куда вы там сейчас собираетесь сорвется и ваши планы изменятся, вы всегда можете позвонить мне». «Естественно, я так и сделаю». Когда разговор закончился, Юхан еще какое-то время стоял и смотрел на выстроившиеся в ряд автомобили коллег. Он мог угнать один из них и отправиться на юг Европы, жить по фальшивым документам, работать в каком-нибудь баре в Будапеште или перебраться на противоположный берег Средиземного моря и найти себе пристанище в какой-нибудь забытой богом стране, где до него не дотянулась бы рука правосудия. Но для этого требовались деньги, а значит, надо было как можно быстрее продать чертов дом. Вырученных средств хватило бы, чтобы начать жизнь с чистого листа на новом месте. Юхан окинул взглядом улицу и вздрогнул, когда ему показалось, что увидел знакомую нелепую фигуру. На секунду он замешкался, взвешивая все «за» и «против», а потом побежал наискось через улицу. Автомобиль, которого он не заметил, резко вильнул в сторону, чтобы не наехать на него, но Юхан даже не обратил на него внимания. Вдалеке он видел, как знакомая фигура растворилась в толпе. Юхан поднажал, но мужчина исчез. Какое-то время он метался туда-сюда по тротуару, глазел по сторонам, но старика и след простыл. Потом ему пришлось прогуляться еще немного, требовалось взять себя в руки, чтобы вернуться в офис. Юхан, конечно, не стал бы клясться, что это был виденный им накануне мужчина с зачесанными набок редкими волосами. Но так ему показалось. Телосложением он уж точно был похож. Хотя, возможно, он слишком сильно нервничал после разговора с полицейским, и воображение сыграло с ним злую шутку. Этого он тоже не мог исключать. Мобильник ожил в кармане брюк. Юхан достал его и увидел сообщение от Рикорда. «Что происходит?» — написал сосед. Он явно собирался отправить еще одно послание, и оно скоро появилось, точно как Юхан и ожидал. «Мне действительно нужны деньги прямо сейчас, я не шучу». «Занимаюсь», — ответил Юхан, пусть он и не знал, как решить данную проблему. «Почему Рикард дал знать о себе именно сейчас?» — подумал он. Ему не понравилось это совпадение. Юхан по-настоящему плохо себя чувствовал. Ему стало интересно, может ли от такого стресса подняться температура. Он положил руку на лоб, но тот оказался холодным. Никакой температуры, ему снова показалось. Он начал осторожно подниматься по лестнице, поскольку ноги плохо его слушались. Он не знал, как ему пережить этот день. В офисе его встретили угрюмые взгляды. Только Ругер улыбнулся, когда он вошел в помещение. Шеф не заметил взволнованные вид Юхана и довольно потер руки. «Вот он и вернулся, закончив все свои дела. А это значит, мы, наконец, можем начать совещание!» — воскликнул шеф, — И Юхан увидел, как Лена недовольно скривилась. Он откашлялся и попытался что-то сказать, но сумел выдавить лишь странный звук, который сам от себя не ожидал, протяжный и гортанный. Ругер рассмеялся. «Что это было?» Юхан попробовал снова, но теперь получилось нечто, напоминавшее шум ручной пилы, врезавшейся в дерево. Сейчас Ругер уже не рассмеялся, а повернулся к Лене, которая, сердито поджав губы, смотрела на Юхана широко открытыми глазами. «Ладно, тебе явно надо немного взбодриться», — сказал Ругер. «Все нормально. Нам все равно нужен кто-то, не вписывающийся в общие рамки. Приди в себя, наконец, мы продолжим совещание через пять минут». Что он мог сделать, кроме как кивнуть? Юхан сел за свой стол снова, подстроился по спине. Его мучил вопрос, кто настучал в полицию? Рикард или уродливый старик постарался? Никто, кроме этих двоих, не приходил ему в голову. И так соседа он мог контролировать. А вот о чертовом флюгере он не знал вообще ничего. Второго врага нужно было как следует изучить. Он не исключал, что от престарелого уродца придется избавиться. Юхан подумал о том, как символично было бы положить старика точно на то же место, где лежала обнаруженная им женщина. Кто догадался бы искать его там сейчас? «О чем ты думаешь? Ты вообще собираешься работать? У нас хватает дел!» — сказала Лена со своего места. «В особенности после всех проблем, которые ты нам устроил». Она явно получила удовольствие от того, как здорово его сейчас подколола. Юхан попытался вспомнить, чем ему, собственно, следовало заниматься. — И что мне надо делать? — спросил он, нарушив гнетущую тишину, установившуюся, пока он пытался вернуть себе способность говорить. — Боже! — воскликнула Лена. — Ты просто нечто! Другие коллеги закрутились на своих местах, офисные стулья заскрипели, когда они вращались на них из стороны в сторону. «Да, но о чем речь?» — спросил Юхан. Он уже начал злиться. Сначала старик, сейчас Лена. Все словно сговорились, куда ни посмотри, кругом одни враги. Лена состроила непонятную гримасу. Она надулась и теперь уже с откровенным презрением смотрела на него. «Один день», — сказала она, — «ты даже не можешь запомнить, чем должен заниматься в течение одного дня. Что вообще с тобой случилось? Кому, как не тебе, нужно заботиться о том, чтобы память не подводила?» Она вздохнула и пожала плечами, но, похоже, в результате разозлилась еще больше. «Ты получил второй шанс, Юхан, и вот ты приходишь сюда и плюешь на все!» «После всего того вреда, который ты причинил нашей фирме, мы оказались в бедственном положении из-за тебя!» «Это не только моя вина», — буркнул Юхан и уставился на свои ботинки. «И чья тогда?» — спросила Лена и рассмеялась, словно он ляпнул что-то до ужаса смешное. «Дело было не только во мне», — сказал он, — стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности. «Не один я здесь работал!» «Нет, Юхан, встреча с заказчиком провалилась именно по твоей вине, а не из-за кого-то другого!» Он сглотнул комок и снова попробовал успокоиться. Желание Лены устроить сцену стало для него неприятным сюрпризом. Неужели они не могли просто оставить его в покое? «Юхан, могу я получить ответ?» «На что?» «На мой вопрос, черт побери!» «Кто был виноват тогда?» «Прекрати сейчас же». «Кто был виноват?» Молчание коллег, которые сам Юхан воспринимал в лучшем случае как немое согласие с Леной, похоже, придавало ей силы. «Кто был виноват?» спросила она снова. Юхан пожал плечами. «Перестань!» «Юхан! Черт побери!» выдохнула Лена устало. «Ответь сейчас же!» Сидевший в стороне за своим письменным столом Ругер делал вид, как будто читает что-то у себя на компьютере, но его щеки были краснее, чем обычно, а на висках виднелись капли пота. Пусть он и пытался сохранить непроницаемое выражение лица. Лена встала. «Юхан, ты можешь нам все объяснить?» «Как такое возможно, что ты возвращаешься, и тебе абсолютно наплевать, когда мы рассказываем о той работе, которую нам надо делать? Я написала длиннющий отчет, чтобы вести тебя в курс дела. Ты прочитал его?» «Ну да, само собой. Я просто немного устал», — сказал он. «Ты выше моего понимания!» «Перестань, Лена!» — сказал он, но она продолжила разглагольствовать о том, каким идиотом он был и насколько непостижимой была доброта Ругера, который дал ему такому остолопу новый шанс. Но, похоже, Юхан так и не понял, какую милость ему оказали, судя по его поведению. С каждым ее предложением ему становилось все труднее дышать. Обвинения Лены в купе с разговором с полицейским и сообщением Рикарда составили адский коктейль. Он ждал, когда Лена замолчит, но она явно не собиралась этого делать. И тогда он поднялся и швырнул чашку с остатками кофе в ее письменный стол. Осколки разлетелись в разные стороны. Такая реакция шокировала даже его самого. Лена замерла, словно громом пораженная, вытаращила глаза и с шумом несколько раз схватила ртом воздух. Но, похоже, она не пострадала. А потом она зарыдала. Само собой. Он не знал, как сейчас себя вести. Но Лена зашла слишком далеко, он не мог не разозлиться. Она сама спровоцировала его. — Не трогайте меня, черт побери, — сказал он тихо. Лена повернулась к Ругеру, по щекам ее бежали слезы. Шеф посмотрел на Юхана. «Ты должен пойти домой», — сказал он. Юхан кивнул и выключил компьютер. Вышел из-за стола, взял куртку с вешалки у входа и выскочил на улицу, ни разу не обернувшись. За спиной он слышал всхлипывание Лены. «Поезд, казалось, пришлось ждать целую вечность». Он ненавидел себя, да и всех людей вообще. Болтавшие друг с другом студенты и листавшие газеты пенсионеры вызывали у него лютую ненависть только тем, что выглядели беззаботными. Выйдя на своей остановке, Юхан без какой-либо цели побрел в сторону площади, а потом повернул к реке. Там он целый час сидел, обхватив голову руками, и жадно дышал. Юхан уже не справлялся с охватившим его страхом. Он наложил бы на себя руки, если бы это не выглядело еще ужаснее. Если бы только существовал какой-то способ, который позволил бы ему с гарантией и безболезненно покончить с жизнью, он, пожалуй, рассмотрел бы такую возможность всерьез. Но он боялся. Если существовал хоть один шанс выкрутиться, ему требовалось использовать его. В конце концов, Он ужасно замерз и решил вернуться в свой пустой дом. Проходя мимо самой известной в их городке пиццерии, он заглянул в окно. Она сидела там. Анну держал за руки другой мужчины, и она улыбалась ему такой улыбкой, которую раньше обычно дарила Юхану, когда они еще не сомневались, что будущее принадлежало им. Она встретила другого после всего случившегося и выглядела счастливой. Как такое могло быть? Как она могла выглядеть счастливой, когда он готов руки на себя наложить от ужаса? Абсолютно не заботясь о том, что произойдет, если его заметят, он наклонился ближе к окну. Юхану хотелось рассмотреть мужчину, который заменил его. К сожалению, тот сидел к нему спиной, но зато Юхан заметил знакомое лицо. Немного в стороне сидел мужчина с зачесанными на бок жидкими волосами. Его куртка лежала на соседнем стуле. Перед собой он держал развернутую газету, так что Анна вряд ли могла заметить его. Но со стороны Юхана он был виден как на ладони. Несъеденная пицца лежала перед уродливым стариком. Похоже, он даже не прикоснулся к ней. Его явно совсем не интересовало содержание газеты. Даже меняя положение, он ни на секунду не спускал глаз с Анны, явно не обращавшей внимания ни на что вокруг. Она, не отрываясь, смотрела на своего нового кавалера, кем бы он там ни был.